Глава 14. Если вы спросите, почему я всё это время вёл себя именно так, а не иначе, я вам отвечу. Скука и желание перебить тягучие серые мысли о том, что меня ждёт в обозримом и не очень будущем. Именно ими я руководствовался, выбирая себе образ и линию поведения. Да, я мог бы изобразить перед плутающими какого-нибудь гения или, наоборот, простого неумеху, что совершенно не вызвало бы в их глазах таких сильных приступов раздражения. Я мог бы с ними наладить контакт и доверительное общение. Мог бы стать даже хорошим приятелем. Это бы не составило труда. Я мог бы в их глазах стать младшим братом, доверенным протеже или еще кем. Мог бы, но не хотел. Сейчас у меня было совершенно не то настроение, чтобы заводить близкие связи, делиться переживаниями и мазать сопли. Кто я нахуй по-вашему такой? Напротив, в такие моменты во мне просыпался старый ворчливый хрыч. Вы должно быть подумаете, что я токсичный человек, так вспомните, что стало с моей семьёй и подумайте ещё раз. А ещё подумайте о том, был ли на протяжении 20 лет с Вессерионом хоть один человек, которому я мог бы пожаловаться насчёт очередной неудачи. Так что пусть эта группа плутающих скажет спасибо, что я выбрал такой вполне безопасный для них способ выплеснуть лишнюю желчь. Ах, да, идиотские и нелогичные на первый взгляд планы. Могу себе позволить воспринимать всяческую дичь как прямое руководство к действию. Иногда это работает. Конечно, я знаю и обо всех дырах, о куче следов, оставленных мной, о том, что есть вероятность, что в их интерфейсе есть выход в сеть. и что пацан придет в себя и сообщит о случившемся. Мне было бы интересно взглянуть на их лица в тот момент, когда они узнают о том, что таскали за собой непонятно кого. Но мне было правда, искренне плевать. Называйте это осознанной глупостью или еще каким дерьмом, но согласно моему многолетнему опыту, самую забавную и неожиданную реакцию стоит ждать именно от фрустрированного человека. Со остальными более чистыми эмоциями, вроде злости или радости, всё просто. Но раздражение, как подарок под ёлкой, никогда не знаешь, что получишь. Но даже и это было не основной причиной моих действий. Имелись и другие, куда более веские и логичные. Во-первых, меня не воспринимают всерьёз, а следовательно, бдительность этой троицы крепко дрыгнет, пуская слюни. Во-вторых, я теперь знаю уровень их навыков. И не впечатлён. В третьих, мне стали точно известны их болевые места, вернее, место. Но судя по всему, оно действительно не давало им покоя, а значит, это легко можно будет применить для того, чтобы манипулировать плутающими. Все ещё кажусь токсичным человеком, очень жаль. Мост, насколько я видел его издалека, Несмотря на все предосторожности и опасения моих провожатых, мне показался мне каким-то слишком уж зловещим. Да, он был огромным, широким и длинным. Ха. Так могло бы показаться тому, кто не видел мост, ведущий к башне Весыриона. Вот тот по-настоящему впечатлял. А этот на любителя. Как бы там ни было, сейчас я видел кое-что поинтереснее, чем просто старые иномирные камни. Настоящий туман. Нет. То место, где мы бродили всё это время, тоже было туманом, не оптической иллюзией, не хитрым обманом с дым-машиной, но в то же время разница была очевидна невооружённым глазом. Тот, настоящий туман, не проглядывался. Если до этого я мог разглядеть скрытые в белом месиве деревья, скалы, что ли бы ещё, то там было лишь зловещее бесцветное ничто. В силу этими настолько непонятными и зловещими что один взгляд туда заставлял что-то внутри содрогаться. Казалось, там за мостом кончается знакомый мир и начинается нечто совершенно иное и чуждое людям. Что это? От меня не укрылись, что Лас, Валера и Ира смотрели на туман так же странно и с опаской. Похоже, этот троица не очень-то часто видит его. Чистый туман. Со странным выражением ответил Лас: мест, куда людям вроде нас лучше не соваться. Я думал в тумане без безопасных мест, заметил я. Безопасных нет, подтвердил Валера, но есть опасность, а есть чистый туман. Максимально насыщенные всякой дрянью зоны, почти не изведанные, потому что далеко не каждый плутающий способен там выжить. Зоны, кивнул я. Меня почему-то смешило, что люди умудрились разбить на зоны и классифицировать даже то, что по сути своей не могло быть классифицировано. Природа тумана подразумевала непостижимость и непредсказуемость. Однако его всё равно делят на виды и делают вид, будто изучили хотя бы малую часть. Группа замолчала, и я только сейчас отметил, какая вокруг повисла тишина. Ни скрипа деревьев, ни завывания ветра, никаких-то животных звуков, только наши мирные шаги по сухой земле. Чёрт, а вот теперь это звучит Действительно пугающе. Остальные тоже обратили на это внимание. Во всяком случае, когда Лас снова заговорил, то мне показалось, что он сделал это лишь для того, чтобы нарушить тишину. В такие места, если и ходят, покачал он на ходу головой, то только большими группами и с лучшей экипировкой. Думаешь, ты видел монстров из тумана, кабаны, скорпионы, твари в чистом тумане, куда Он замялся, щёлкая пальцами. Кажется, парню не хватало то ли воображения, то ли словарного запаса, чтобы завершить фразу. Чужеродные. Сухо согласилась Ира. Но это всё чушь. Там и обычных монстров полно, больше, чем где-либо. Слова о монстрах не очень-то меня взволновали. Я видел всякую хрень. Чужеродное чудовище, будучи достаточно опасным, могло заставить меня отступить, но уж точно не удивиться его внешности. Зато мои мысли поползли по другому пути. Но туда всё же ходят? Я поглядел на Ласу. Если там творится всё то, что вы описали, а туда всё равно ходят блутающие, значит, это стоит того? Я прав? Забудь, поморщилась Ира. Это слишком опасно, а для тебя так и вообще самоубийство, без шансов. Я не стал ничего на это отвечать, и на какое-то время мы снова молча шагали по мосту, который и не думал кончаться. Силуэты в чистом тумане не стали яснее, но теперь я видел какое-то шевеление, что ли, совершенно беззвучное. И что же там такое встречается? Снова нарушил я молчание. Не существа, а как он выглядит изнутри? Рассказывают о разном. Валера тоже неотрывно глядел на чистый туман. Руины, иногда целые куски городов, когда более-менее нормальных, когда непонятных, словно во времени застывших, и в каждом свои обитатели. Мы приблизились к началу моста, и, пожалуй, я слегка поторопился выносить о нем свои суждения. По крайней мере, в ширину он легко крыл мост у башни Архимага. Вдалеке, там, где он должен был кончаться, в чистом тумане виднелась какая-то громадина, просто черное пятно. Все остановились, не изговариваясь. «Погоди-ка!» – пробормотала Ира, выступая чуть вперед. «Погоди!» Да, уж, зрелище захватывающее. Вот только её явно взволновало что-то более конкретное и приземлённое. Валера, Ира кивнула быстрый взгляд на товарища. Проверь карты. Я не могу определить. Парень разглядывал камни моста с лёгким прищуром. Ага, так и есть. Карты нет в общем доступе. Её, похоже, и в принципе ещё нет. Я приподнял бровь. Ситуация становилась интересной. Впрочем, вступать в диалог я не спешил, наблюдая за реакцией своих спутников. Лас сглотнул, не отрывая взгляда от чистого тумана. Валера и Ира переглянулись. В их глазах можно было заметить смесь страха и неверия. У меня же перед глазами всплыла табличка, висевшая в ассоциации. Карты тумана должны быть неимоверно дорогими, если один неизвестный сектор покрывает целый год членства в ассоциации. И это только в случае, если сдавать их во всеобщее пользование, сколько готовы были отвалить частные гильдии за путь к нераставсканному на части куску тумана, можно было лишь гадать. Ясно одно: такие места, в отличие от банальных пустошей и лесов, встречаются редко, и информация о них невероятно ходовой товар. Теперь уже все трое глядели то на туман, то друг на друга, так и не решаясь озвучить то что вертелось в головах у всех. Я же улыбнулся. Так зайдём? предложил я. Мой образ новичка играл на руку. Только совсем зелёный новобранец мог бы с такой простотой предложить шагнуть в подобное место. Возможно, эти трое так и не предложили бы шагнуть внутрь. А вот согласиться на чужое предложение куда проще, чем предлагать самому, особенно если зайти так хочется. Алчность. Вот то чувство, которое толкает на опасные и порой самоубийственные поступки. Эти же ребята явно сидят без денег. На нормальные экспедиции в туман не хватает ни навыков, ни экипировки, тоже далеко не дешёвой. Вот и остаётся, что сидеть в даркнете и зарабатывать что получится, выполняя роль гидов. Что-то большее работа в ассоциации, членство в гильдиях, их возможностей не хватало. Поэтому Они смотрели на чистый туман как на шанс попасть в высшую лигу. И что делаем? тихо спросила Ира, косясь сначала на меня, потом на остальных. Валера и Лас ничего не ответили, первый лишь часто качал головой, видимо, в такт своим мыслям, а второй поглаживал рукоять своего топора. Наконец, Лас решительно кивнул и обернулся на меня. Что ж, радуйся. Ты же, кажется, хотел посмотреть на настоящий туман. Вот твой шанс. Не то, чтобы это было так. Меня в первую очередь интересовало одно конкретное место. Но я совру, если скажу, что мне не было любопытно. Не тратя больше времени на переглядывание, все трое ступили на мост, и я последовал за ними. Да, по ширине он действительно был впечатляющим. Но внешний вид и размеры совсем не то, что разжигало во мне любопытство. Скорее я гадал об истории Кто-то же построил это место, кто-то построил и этот мост, и то, что медленно вырисовывалось впереди по мере того, как мы шли вперёд. Стена оказалась продолжением моста, внезапно решившего изменить направление. Пожалуй, за такой стеной даже Вессерион с его огромным ростом пришлось бы почувствовать себя карликом. Но больше всего впечатляли ворота, или точнее то, что находилось за ними. Створки колоссальных дверей, вырубленных из цельного камня, были приоткрыты лишь на маленькую щель, но оттуда ощутимо тянуло тёмой. Возможно, кто-то менее опытный не понял бы, что это за чувство, но ну, а я же, когда мой вернулся. Я охмыкнул с своей мыслью. Я проверила, нарушила мои мысли Ира. В округе нет никаких маяков. Да! Возликовал Лас так бурно, что в общей тишине места это казалось даже неуместным. Да, не зря, бля, уже полтора года таскай мы их за собой. Маяков? Я поглядел на него. Что за маяки? Все трое оглянулись на меня так изумлённо, что я лишь невинно пожал плечами. Ну, я слышал о них только в общих чертах. Оно и видно. На лице Ласа отразилась благодушная снисходительность к лоху. «Маяки — это основа всего освоения тумана. Они позволяют наносить местность на карту, проводить маршруты. Ходить в тумане, в котором не стоят маяки, все равно, чтобы бродить вслепую». «Ага, что я и делал все последние часы». «Все места, которые мы знаем в тумане, — это места, где кто-то поставил маяк», — кивнул Валера. «Обычно разведчики, иногда просто удачливые парни, вроде нас». «Ого, не преждевременно ли такая удача?» Некоторые самые безбашенные вообще могут перить на абум, чтобы найти место вроде этого, воткнуть там маяк и продать карту, продолжил Валера. Занятно. Видимо, из всех плутающих разведчики самые рисковые. Конечно, зарабатывать они должны столько, что обычным сталкерам и не снилось, но и шанс гибели несоизмеримо выше. Но сейчас это, кажется, было последним, о чём думала Троица. Их переполнял какой-то детский восторг от находки, и даже всё раздражение улетучилось. Вон там, Ира указала на мост. Достаточно близко, но безопасно, ставь там. Влас на ходу сбросил с плеча лёгкий рюкзак, доставая оттуда небольшой приборчик. На вид прислоутый маяк оказался даже слегка скучным, что-то вроде роутера, только немного побольше и с ножками-щупами. позволявшему установить его на любую поверхность, закрепить хоть на камне, хоть на выступе, воткнуть в землю и так далее. Ближе, возразил он, эта крепость слишком здоровенная, если не подберёмся к ней вплотную, захватим только часть. Так вы и не собираетесь внутрь? уточнил я. Мы что, похожи на самоубийц? и с презрением обернулась на меня. Пусть уются те, у кого есть опыт в таких делах. Когда выкупят у нас карту? Лас уже вырвался вперёд группы. Последние шаги до ворот, он фактически бежал. И вот наконец он выдрузил маяк на какую-то выемку в каменной двери и нажал на кнопку включения. А затем всё ожило. Туман вокруг не стал более прозрачным, но он как будто всколыхнулся, словно огромный порыв ветра закрутил его, посылая разом во все стороны. Впервые за долгое время вокруг раздались какие-то звуки, кроме тех, которые издавали мы сами. Какое-то легкое потрескивание, далекий стук. Разница была, как между статичным изображением и кино с трехмерным эффектом. Никаких особенных спецэффектов от маяка не расходилось. Ни цветных лучей, ни голографической сетки. И все же спутать до и после было невозможно. Жизнь вдыхалась в пейзаж вокруг слоями, кусками. Даже когда все замерло, туман продолжал клубиться как-то иначе. живее, чем до этого. Мы медленно приблизились к классу, который с торжествующей улыбкой вытаскивал из маяка одну за другой несколько чип-карт. Продемонстрировав их нам, как величайшую святыню, он убрал их в карман куртки. И это всё как-то мелко. Я обернулся назад. Там, откуда мы пришли, теперь тоже клубился туман, густой и плотный, как молоко. Значит, мы уже в чистом тумане. И пока на нас никто не напал. И что же, сдадутся они так просто или нет, остановятся на достигнутом и пойдут назад или попытаются выжить максимум. Там довольно тихо, кстати, заметил Лас, глядя на приоткрытые ворота. Темновато, вроде какой-то двор. Я знал, чем это окончится. Так же, как и в случае с первым шагом, они будут топтаться, мучительно глядеть туда внутрь. а затем какой-то толчок, и вот они уже внутри. «Вы же понимаете, что внутри может быть опасно?» Валера поглядел на Ласа, потом на Иру. «Ага», — кивнул Лас, — «а еще там до нас никого не было». Ира сглотнула. «Этого хватит не только на долги и нормальное оружие», — заговорила она. «Этого хватит на несколько лет безбедной жизни. Большой риск — большие деньги». «Точно», — подтвердил Лас. А если что-то не так, можем взять, что успеем, и отступить. Смешно будет, если мы продадим каким-нибудь неудачникам карту обчищенного места». Ира хищно усмехнулась и первой шагнула вперед. «Так что, идем?» Ого, а она решилась раньше, чем я думал. Парни переглянулись и шагнули за ней. Я последовал за ними. Меня, конечно, никто не звал. На меня сейчас вообще почти не обращали внимания. Было попросту не до этого. и я отлично осознавал, что рано или поздно до них дойдет. Я не нужен им. Максимально простая мысль. Новичок, который только и делал всю дорогу, как бесил их, и лез куда не следует. В каком-то смысле мне даже не терпелось увидеть, как они поступят, когда осознают это. И ждать долго не пришлось. Я уже шагнул было за ворота, когда рука Иры резко преградила мне путь. «А тебе там что делать?» С неприязнью хмыкнула она. «Кажется, девушка уже жалела, что мне было позволено увидеть слишком много, и уж точно не собиралась пускать меня дальше». «Тоже, что и вам?» Я пожал плечами. «Стоп, стоп, стоп!» Развернулся Лас. «Она права. Тебе тут делать нечего, только мешаться, под ногами будешь. Свободен. Можешь идти куда хочешь, хоть к Гризли, хоть еще куда». «Чего?» Я изобразил непонимание. «Я не могу. «Как я выйду без вас? Погодите, вы сейчас серьезно?» «Не наши проблемы», — кивнула Ира. «Если хочешь, можешь оставить себе свои копейки, а сейчас разворачивайся и вали, экскурсия окончена». Я нехорошо сощурился. «Значит, такая у вас профессиональная этика», — поглядел я на Ласса. «Что бы ни несла Ира, он все же был главным в этой троице. Взять клиента и отпустить на все четыре стороны посреди тумана?» «Не беси», — Ласс ответил мне раздраженным взглядом. Я пока добрый и в хорошем настроении, но если будешь бесить, ладно, ладно. Я поднял руки. Внутрь не пойду, просто подожду вас здесь. Наверное, если бы я проскользнул внутрь, это бы разъерило ласа меньше. До него тоже дошло, что он зря показал мне место, куда поставил свой драгоценный маяк, и оставлять меня здесь одного последнее, что он сейчас хотел делать. Достал, кивнул он. Проводить не обещаю, но вышвырнуть отсюда могу. Он сделал шаг ко мне, и я быстро отступил назад. Ого, легко же слезает с некоторых шкурой человечности. Ну, а я мог бы подлить масло в огонь. «Да ты знаешь что?» — вспылил я. «Если бы не я, вы бы вообще не пошли этой дорогой, а не сходили бы со своего новичкового, десять тысяч раз кожаного маршрута. Так что я...» Вместо ответа Лас схватил меня за грудки. «Лас, остынь!» Валера поглядел на него. Что идёт с нами или постоит тут, а потом выведим его. Я бы сказал ему спасибо, но именно в этот момент Лас толкнул меня на бортик моста, так что я едва не рухнул вниз. "А ты с ним?" выдохнул он, поворачиваясь к нему. "Ну не бросать же его тут". Валера говорил быстро и сердито, чуть ли не впервые проявляя сильные эмоции. "Да оставь ты его". Но Лас уже пнул меня ногой по рёбрам, не то чтобы всерьёз, но весьма ощутимо. «Валера», — поглядел он на приятеля, — «ты уж давай реши, что ты хочешь делать, идти с нами внутрь или выводить придурка обратно наружу, потому что ждать тебя никто не собирается, и выбрать ты сможешь что-то одно». Ира согласно закивала, глядя, как я пытаюсь вздохнуть и ищу рукой опору, чтобы встать. Валера поглядел на ворота, затем на меня, снова на ворота. «Прекратите», — сердито заключил он. Нельзя просто так бросить новичка посреди чистого тумана. Доведём его до выхода, а потом спокойно успеем. Ира и Лас поглядели друг на друга. В общем, ты решил, отметил Лас и шагнул за ворота. Ира направилась за ним, и мы остались вдвоём. Я медленно поднялся на ноги и проводил их взглядами. Интересно, какие у них там шансы? Двое среднего уровня бойцов. Валера проводил мой взгляд, Да справятся они, пожалуй, он плечами. В чистом тумане много опасных мест, но не значит, что в нём нет ничего, кроме них. Будь тут что-нибудь действительно опасное, на нас бы уже напали. Тогда, рассудил я, они выйдут оттуда сильно богаче, чем зашли туда, и ты мог бы быть с ними. Валера поморщился. Не напоминай мне об этом. Просто пошли вперёд, а о том, как я потерял кучу денег, чтобы вывезти тебя, оставим на другой раз. Я неопределённо хмыкнул. За последние 20 лет я понял очень много вещей. Нельзя быть скромным и вечно надеяться на крошки. В конечном счёте это оставит тебя без еды. Это так, но и слишком жадным быть тоже не стоит. Иначе просто не сможешь проживать всё, что на тебя свалится. Пошли, кивнул я Валере, незаметно подбрасывая в руке снятый с ворот маяк и три чипа, вытащенных из кармана Уласа. Во время нашей короткой потасовки. Теперь, если дело дойдёт до переговоров, у меня есть очень ценный аргумент. Вот и ещё одна вещь, которую я научился у Весыриона после всех тех попыток убить его. Иногда, когда не можешь или не хочешь выиграть, нужно правильно проиграть.